Глава двадцать восьмая. УИМ. Шотландский. Обитаемая пещера или горная выработка. Они неуклонно продвигались вперёд, остановившись лишь для того, чтобы поесть и отдохнуть на каком-то постоялом дворе, где привлекли к себе слишком уж много внимания, чтобы возникло желание задержаться. Тем более, что большей частью интерес к ним проявили люди, которые явно никому не желали добра, даже самим себе. И, скорее всего, в один прекрасный момент будут либо повешены по требованию закона, либо зарезаны или зарублены кем-то ещё более опасным, чем они сами, когда удача отвернётся от них. На поляне рядом с постоялым двором путники увидели человека, который выкапывал мандрагору, орудуя железной лопатой, и жезлом из слоновой кости. Помогал ему его глухой сын, который выдёргивал корень, как только тот показывался на поверхности, поскольку крики мандрагоры, вырываемые из земли, убивали любое живое существо, которое их слышало. Позже они миновали круг из стоячих камней на манер Стоунхенджа. Но Церера была осторожна и не стала пересчитывать их — даже когда принесённый ветром голос предложил ей попробовать. «Ты ведь тоже это услышала?» — спросил лесник. «Да, но я знаю, что лучше не слушать». «Ни в коем случае нельзя пересчитывать стоячие камни», — сказал бы ей отец. «Дело в том, что точному подсчёту они не поддавались, и можно было сойти с ума, пытаясь это сделать» или же попусту потерять время, поскольку после того, как убьёшь на подсчёт целый день, к утру, к имеющимся, всё равно добавится ещё один камень. До ущелья они добрались во второй половине дня. Оно было глубоким и широким, одно его терялось в тумане. Церера услышала снизу хриплый крик, когда какой-то крылатый силуэт сорвался со своего насеста и на лету схватил зазевавшегося голубя. «Гарпии», — сказала Церера. «Я права?» «А ты вроде оживилась», — заметил лесник. «Даже довольно. «Хотя вряд ли ты будешь настолько уж рада познакомиться с выводком, если они вздумают полакомиться тобой». Они проехали вдоль края пропасти на юг ещё около мили. По мере их продвижения промежуток между склонами всё больше сужался, пока не приблизились к мосту. Тот был построен из дерева и металла, с опорами, встроенными в скалы по обеим сторонам, и накрыт железной сеткой, защищающей от нападения с воздуха проходящих по нему пешеходов и всадников. Над входом возвышалась высокая арка, и с неё головой вниз свисало высохшее тело гарпии, пронзённое гарпуном древко которого всё ещё торчало у неё из груди. «Предостережение», — сказал лесник. «Кому?» «Полагаю, остальным гарпием. Раньше это тролли охотились на них с гарпунами, но тролли, похоже, здесь больше нет. Тем не менее, кто-то явно обратил внимание на их методы. На шее у гарпии висела табличка, которая гласила «По приказу Балвейна...» «Лорда-протектора». «Лорд, говоришь», — пробормотал лесник. «Кто внушил ему такие идеи, что он так зазнался?» «Вы его знаете?» «Знавал я одного Балвейна, но он не был ни лордом, ни протектором, ни кем-то ещё». Слева от себя Церера заметила нечто похожее на пару небольших каменистых холмиков. Направив к ним своего пони, она обнаружила две уродливые статуи, распростёртые на земле. Их лица, и без того гротескные и обезображенные природой, были ещё и искажены болезненной гримасой. Странно, но руки и ноги у них были прикованы цепями к кольям, вбитым глубоко в землю. — И что же они должны изображать? — спросила она, когда лесник присоединился к ней. «Это мостовые тролли», — ответил тот. «Или, вернее, были ими. По крайней мере, теперь мы знаем, что с ними стало». «Вы хотите сказать, что когда-то они были живыми существами?» «Ещё какими живыми, хотя, видать, жилось им ничуть не лучше, чем сейчас Гарпием при новом правлении Балвейна. Наверняка это он распорядился их сюда пришпилить, зная, что солнечный свет сделает всё остальное». Тролли могут выдержать пребывание на солнце, но только совсем недолго. Оно превратило этих двоих в камень. «Да чего же ужасный поступок!» — возмутилась Церера. Если тебя это хоть как-то утешит, Болвейн наверняка потерял при этом много своих людей. Троллей не так-то легко усмирить. Готово поспорить, что сам он при этом рук не заморал. «Если это тот самый человек, которого я имею в виду, сомневаюсь, что он вообще потрудился при этом присутствовать. Для него это был чисто практический вопрос. Проблема, которую требовалось решить как можно быстрее и эффективней». Оставив окаменевших троллей, они двинулись по мосту. Под тяжестью лошадей тот тревожно застонал, и у Церары возникло нехорошее чувство, что доски под ними сейчас провалятся — а сами они сверзятся в пустоту. Впрочем, они вряд ли погибли бы, ударившись о дно, поскольку гарпии подхватили бы их задолго до этого, что вряд ли можно было считать большим утешением. Церера старалась смотреть строго перед собой, сосредоточившись на такой же арке на противоположной стороне, как она могла видеть, тоже украшенной мёртвой гарпией. Церера решила, что этот лорд Балвейн ей не нравится. Какую бы опасность не представляли собой гарпии, они, как и тролли, были разумными существами. Подвешивать эту пару на мосту для устрашения прочих представлялось ей излишне жестокой мерой, равно как и неразумной, поскольку страх всегда очень близок к ненависти. Вскоре у Цереры появилась возможность понаблюдать из за живой гарпией, причём с близкого расстояния. Когда одна из них поднялась в воздух, чтобы взглянуть на путников. У неё были крылья летучей мыши и чешуйчатое тело рептилии, но черты лица были женскими. И если только у женщины могут быть змеиные глаза и змеиные же клыки. Руки и ноги Гарпии заканчивались чёрными когтями, которыми она уцепилась за обтянутой железной сеткой каркас моста, опустившись на него прямо над головой у Цереры и накрыв её своей тенью. Её длинные серебристые волосы развивались на ветру. Пахло от неё, как от птичьей клетки, которую годами не чистили. «Что это она делает?» — спросила Церера. «Пытается напугать тебя», — ответил лесник, «в качестве прелюдии к тому, чтобы съесть тебя. Что ж, первая часть вполне удалась, но я не собираюсь позволить ей перейти ко второй, так что... Не затруднит ли вас сказать ей, чтобы она летела дальше по своим делам? Думаю, что лучше просто не обращать на неё внимания. Леснику-то легко было так говорить, поскольку это не на него смотрела Гарпия сквозь железную сетку, которая больше не обещала такой безопасности, как раньше. И существо это было не просто голодным, но ещё и злобным. Ненависть буквально волнами исходила от него». Хотя Церера вновь поспорила бы с лордом Балвейном касательно того, насколько благоразумно столь бессердечное обращение с гарпиями, поскольку это, похоже, не извлекло никаких уроков из судьбы своих сестёр, не считая разве что стремление поквитаться. Дальняя арка уже громоздилась впереди, и стоит им только миновать её, как у них не будет вообще никакой защиты. Но когда они достигли конца моста — преследовательница Церера взмыла в воздух и вернулась к своим сёстрам, укрывшись в пещере на склоне скалы. Церера увидела, как она метнулась в тёмную дыру, где была встречена отдалёнными вопросительными криками. — Почему она не напала на нас, как только мы миновали мост? — спросила Церера лесника. — Им принадлежит только ущелье, но ничего за его пределами. — объяснил лесник. Таково заклятие, которое связывает их. Бывали времена, когда для пересечения ущелья требовалась оплата пошлины в зависимости от размера группы, в основном едой. Когда власть в свои руки взяли тролли, то, чтобы получить разрешение пройти, требовалось разгадать какую-нибудь хитроумную загадку, иначе прохожий рисковал стать жертвой выводка. Теперь лорд Балвейн решил укрепить мост, а не позволять гарпиям получать то, что им причитается. Лесник остановился, чтобы оглянуться на ту сторону моста, с которой они пришли. «Смотри», — сказал он. Дюжина измождённых гарпий теперь парила у противоположного края ущелья, удерживаемая одними лишь восходящими потоками воздуха. Выше остальных реялась и сестра, которая преследовала Цереру. Она царапала когтями воздух, словно пойманное в ловушку животное, проверяющее прочность своей клетки. Болвейн нарушил старый договор», — произнес лесник. «А значит, наверняка ослабил заклятие, привязывающее гарпи к этому ущелью. Их голод может довершить дело» на сей раз, когда он тронул каблуками свою лошадь, та сходу пустилась галопом, и маленькому пони Цереры пришлось приложить немало усилий, чтобы не отстать.